Михаилом. Портрет незнакомки в летнем кафе. Если идти вниз по Старосаадскому переулку, в какой-то момент слева между домами можно увидеть кафе. Нет, не так. Если не смотреть налево, проходя по Старосаадскому переулку, то вам может показаться, что вы видите кафе. Столики уютно расположились под старыми тополями в глубине двора, прямо на потрескавшемся асфальте, по которому деловито прыгали то ли солнечные зайчики, то ли солнечные воробьи. Можно было даже услышать обрывки негромкой музыки, доносящейся оттуда. Стоило же остановиться и посмотреть, ведение немедленно пропадало. Обычная парковка, без тополей, солнечных зайчиков и лета. Впервые я увидел это кафе как раз летом. Стояла душная московская жара, и единственным моим желанием было поскорее убраться с раскалённой улицы под домашний кондиционер. Наверное, поэтому я огорчился с большим опозданием, уже стоя под холодным душем в собственной ванной. Ну ты даёшь, Савин, сказал я вслух сам себе, опережаешь график слетания скотушек. Виталик говорил, что такие симптомы могут проявиться месяца через 3, а то и не проявиться вовсе. И почему вдруг кафе, а не зелёный человечек верхом, скажем, на единороге, я тебя спрашиваю? Виталик был моим другом. Почему был? И есть. Только теперь стал ещё по совместительству моим ангелом смерти, с дипломом врача и степенью доктора наук. Хорошо, когда ангел смерти твой школьный друг и профессор экономит время и деньги, а плохо то, что даже он не может по знакомству отменить диагноз неоперабельная опухоль мозга. Поэтому я теперь чистой совестью могу вслух разговаривать сам с собой. Имею полное право на любые странности. Вот справка. Тем более, что больше дома мне разговаривать не с кем. Жена, узнав о диагнозе, довольно быстро собрала вещи и занялась устройством своей будущей жизни, в которой меня уже не присутствовало. О, боже, какая получается дешёвая мелодрама. Но не я автор сценария. Эй, господи, ты не мог бы придумать что-нибудь не такое банальное, а? Это же деревенский театр. Ну когда этот сценарист нас спрашивал? Единственное, что мы можем, чтобы совсем не упасть в грязь лицом, это сделать вид, что так мы и хотели. Чего я хотел? Послать подальше свою работу. Сделано. Денег на полгода, срок, который мне обещал профессор Виталик. Хватит с лихвой. Чем заняться, я тоже долго не раздумывал. Пошёл на улицу Чиянова в магазин Художник и скупил там половину товаров. притащил домой, сорвал дурацкие пыльные шторы сокон и расставил мальберты и чистые холсты. Вот так. Мне всегда хорошо работалось в этом кафе, сидя за столиком в тени старых тополей. Здесь было уютно, а тихая музыка не мешала думать. Внутренний двор был окружён чудом сохранившимися двухэтажными домиками дореволюционной Москвы. Время, попавшее в ловушку старых кирпичных стен, не скакало бешено, а текло лениво, как вода в тихой заводереке. Но от этого не менее неотвратимо, сказала я себе. Издательство всё настойчивее напоминало, что я должна была сдать рукопись очередного романа месяц назад. Я открыла ноутбук, решительно отодвинув чашку кофе. Почему же не идёт? Не замысловатый сюжет, Герой, узнав о неизлечимой болезни, решает резко изменить свою оставшуюся жизнь и осуществить давнюю мечту стать художником. И вот мир признаёт в нём гения, лучшие медицинские умы, планеты борются с его болезнью, чтобы он мог творить для человечества, и, конечно, побеждают. Читатели плачут, но счастливы. Ну давай же, соберись. Аванс-то давно уже получила и потратила. Чего тебе не хватает, рыжая? К концу осени мне удавалось ловить это летнее кафе мираж и не терять его из виду несколько секунд подряд, а к Новому году я уже мог стоя на противоположной стороне переулка смотреть на летнее кафе сколько хотел. Видимо, моя опухоль доросла до размеров, нужных для полноценной зрительной и слуховой галлюцинации. В ней было лето, тополинный пух вместо снега, и рыжая девушка с чашкой кофе, ноутбуком и выражением глубокой досады на милом веснушчатом лице. Ещё у неё была мальчишеская стрижка, а в пепельнице на столике громоздилась гора прикуренных и тут же затушенных сигарет. Я перебрался с мальбертом на улицу, чтобы рисовать её не по памяти, а с натуры. Замёршие прохожие с недоумением заглядывали в рисунок странного типа, который стоял посреди зимней заснеженной улицы и рисовал зелёные тополя, летнее кафе и рыжую девушку, при этом пристально глядя на обыкновенную городскую парковку. Там, в моём видении, был всегда один и тот же день. Там повторялась вновь и вновь одна и та же сцена. Незнакомка что-то печатает в ноутбуке, остывший кофе, недокуренные сигареты. Ты влюбился в свою галлюцинацию. Поздравляю. Сделал я в конце концов очевидный вывод. Ну а что? В твоём положении это даже неплохо. Мираж не соберёт чемодан и не уйдёт к другому, а тебе самому не надо переживать о будущем отношениях, у которых нет будущего. Да что же это такое? Я уже в который раз выделяла и удаляла целые абзацы из моей будущей книги. Ты почему сопротивляешься? Я тебя придумала и могу делать с тобой всё, что захочу, понял? Ты у меня станешь известным художником, болезнь исчезнет, жена вернётся. Мы ещё подумаем, что с ней делать, заразой. Я вдруг с удивлением поймала себя на том, что Ревную своего героя. <смех> ну, подруга, ты даёшь. Всё, больше ни чашки кофе, да в работе надо сделать перерыв и плевать на сроки. И тут же пришло ясное понимание того, почему не получается книга. Герой должен умереть. Публика любит хеппи-энды, продажи упадут. Издатель будет недоволен, но ничего не поделаешь. Прости, парень, я должна тебя убить. Ты станешь художником, станешь знаменитым, но после смерти. Мне жаль, но иначе никак. Сигнал с кардиомонитора поступил на пульт реанимационного отделения 12 марта в 14:30. Виталий Николаевич, у вашего пациента остановка сердца. Да, конечно, пытались трижды. Да нет, срочно не надо. Дежурный врач констатировал смерть. 12 марта наконец наступила настоящая весна. Я закончил портрет. Незнакомка в летнем кафе смотрела на меня с полотна будто говоря: "Ну наконец-то". Я думала, это никогда не кончится. Надеюсь, Виталик не забудет о моей просьбе забрать картину, когда я освобо joy эту же площадь. К обеду растаяли последние сосульки, и солнце горячими пятнами утяжило быстро подсыхающий тротуар в Старосадском переулке. Девушка так же, как и всегда, сидела за столиком и быстро что-то печатала в своём компьютере. Я подошёл и заглянул в монитор. Его друг вспоминал в одном из интервью о смешной привычке мастера вытирать кисти прямо о джинсы, которые со временем тоже становились своего рода произведением современного искусства. Единственная картина, написанная художником, увидела свет только спустя 6 лет после его смерти и с тех пор признана одним из величайших шедевров современной живописи, а имя Александраса я не успел дочитать, потому что девушка обернулась и посмотрела на меня. Привет, сказал я. Уже половина третьего. Давайте пообедаем, что ли, а то вы всё работаете и работаете. Да, простите. Меня зовут Саша. Последняя глава романа писалась удивительно легко. Внезапно в пластике монитора я заметила отражение чьего-то лица. Я обернулась и увидела странно знакомого парня, почему-то одетого в пуховик в самый середине жаркого лета. И в джинсах, перемазанных краской всех цветов радуги. Привет, сказал он мне. Уже половина третьего.